Глава девятнадцатая Илья Алису я заметил почти сразу. Не знаю, по какому поводу пришла. При нашей встрече утром выглядело так, что точно со мной общаться не собирается. Что-то изменилось? решая не расспрашивать сходу. Даже вида не подаю, что заметил. Нужно в первую очередь всё же вылить на себя бочонок воды – Два ведра, которые я прокинул на себя ранее, стоят рядом пустыми. Умотался я пусть и не сильно, но взмок знатно. Косить траву, когда припекающее солнце уже порядочно поднялось над горизонтом – плохая идея. Нужно было либо утром пораньше вставать, либо дождаться вечера. Разговаривать с девушкой лучше посвежевшим. И мокрым не от пота, а от воды. «Да, и приятно, когда на тебя любуются». «Чего уж тут. Вот только полотенце я положил неудачно. Не такая уж и проблема, но у меня же появилась вероятная помощница». «Подашь полотенце?» Моя просьба вырывает Алису из задумчивости и разглядывания моего тела. Как же мне нравится, когда она вот так покрывается румянцем. Обожаю ее смущенное личико. А эти красивые глаза... Бегающие по моему лицу, немного неуверенные, но чего-то предвкушающие, в тот момент, когда мы оказываемся рядом, и я не отпускаю руку девушки. «А что это мы тут делаем?» – обламывает химический процесс появившаяся Марина. «Надо сказать, очень недовольная тем, что увидела, хоть и пытается это скрыть. Да, она там обещала что-то насчет обеда, но почему так не вовремя?» «Вижу, как раскраснелась Алиса, моя милая стесняшка». Всегда удивляла и приятно радовала ее особенность такие моменты выглядеть юной девочкой-подростком, которую застали одноклассники за тем, что идет за ручку с мальчиком из параллельного класса. Беру все объяснения на себя. Когда кто-то хочет тебя в чем-то уличить, иногда выгодно говорить так, как все происходит на самом деле, буквально, выставить собеседника недалеким. Что делаем? Водные процедуры принимаем. А Алиса тут зачем? Так полотенце подает. Мол, глаза у тебя есть, видишь же? Зачем спрашивать очевидное? И тут Марина решает пристыдить, намекнув на общественное мнение, а следом напомнить про Рому и расписать его почти свершившимся мужем. А Алису чуть ли не невестой, что отлучилась на минутку из церкви во время венчания. «Если сбежала из-под венца ради меня...» то я не против. Пока Марина расписывает всю ситуацию вокруг нас, не забывает бессовестно разглядывать мое тело. Но меня-то этим точно не смутишь. Алиса же включает дурочку. Очень растерявшуюся и неумелую дурочку. Во время своих ответов очень удивленно хлопает глазками. «Какой еще жених? Какой такой Рома? Было бы забавно, если бы она и Марине сказала «А ты кто?» «Идиллию?» Портит появившийся, почти свершившийся муж. «В смысле? Какой еще Рома?» — с негодованием спрашивает сам Роман. «На меня смотрит совсем недружелюбно. Будто я виноват во всех его жизненных бедах, да и вообще враг всего народа. Забавно, считая нелюбовь с первого взгляда. Ох, женщины, что вы с нами, мужиками, делаете?» «Что тут происходит?» Вопрошают Рома грозным тоном. Но на меня это никакого эффекта не производит. Хотел бы я и сам знать, какого в этой деревне происходит. Чего все сюда к моему дому приперлись? Где тихо провинциальная жизнь, которую мне обещал специалист? Не хватает, чтобы еще и дети набежали и начали играть, и орать и носиться, как угорелые. Или пускай прибегают, чтобы тут всем сразу веселей стало. Я уже хочу ответить на вопрос нового гостя, мол, водные процедуры, а девушки решили спинку потереть. И четвертый нам не нужен, но меня опережает Марина. — А ты чего тут, Ром? — спрашивает она, как-то беспокоенно, даже боязливо. Переживает, что мы сейчас здесь можем устроить. — Калиси домой пришел, — угрюмо проговаривает он, сверля меня взглядом. А ее там не оказалось. Полина сказала, что гномику и Илюши пошла. сочетание гномику и Илюши чуть не выплевывает с презрением. Я же заканчиваю обтираться полотенцем. Так мне бы до шорт дотянуться. Лежат там же, где оставил полотенце. Насчет этого Ромы не волнуюсь. Физически он мне ничего не сделает. Я в этом уверен. Правда, и доводить до банальной драки не собираюсь. Хотя, скорее всего, мое спокойное отношение к происходящему злит гостя еще сильнее. Поведение Ромы очень не нравится Алисе. Вижу, как та начинает закипать. Девушка, нахмуря в бровке, с вызовом спрашивает. «Ну, нашел меня. Дальше что?» При этом, заметив мою заминку, подает мне шорты. «Вот умничка». «Что, что?» – заминается Рома, пытаясь придумать «что?» но тот взгляд его упирается в часы, которые я вытянул из кармана шорт и сейчас застёгиваю на своём запястье. «А я всё думал, кого ты мне напоминаешь? Ведь сразу же показалось твое лицо знакомым!» Задумчиво проговаривает Рома. «А теперь часы эти!» Взгляды девушек скрещиваются на нём, и если Алиса смотрит обеспокоенно, то Марина с любопытством тоже на часы поглядывает. «Денис, когда мы смотрели новости, сказал тогда, что хочет точно такие же», — поясняет Рома, указывая на мой аксессуар. «Или хотя бы реплику. Так как на оригинал за всю жизнь не накопишь, а часы эти были на олигархе по фамилии Самойлов, которого, кстати, зовут Илья, и рожа в телевизоре у Самойлова была точно такая же». «Он это все выдает как обвинение какое-то». «Мало ли людей похожих?» – пожимает плечами Алиса, не очень натурально играя без различия к сказанному. «А Марина же смотрит на меня теперь по-новому». «Вот и я о том», – соглашается Рома, но во взгляде явная подозрительность. «Было бы странно, если бы тот олигарх сюда приехал на самом деле. Ради чего бы?» «Решаю не уверять всех, что я и есть Самойлов. Просто задаю вопрос». Ради чего может обеспеченный человек отказаться от всех благ и приехать в такую глушь? Надоело мне играть. Поставлю Рому перед фактом, дам понять, что ему тут ничего не светит. Тем более, как понимаю по поведению Алисы, он ей самой и даром не сдался. «Ради чего?» Не понимая, к чему могу вести, спрашивает Рома. «Ради женщины, конечно. Вернуть любовь и семью», — хмыкаю я. «Где ключевое слово? Вернуть. Смекаешь?» И перевожу взгляд на Алису. «Да, согласен, нечестно. Не ради этого я сюда ехал. Даже не подозревал, что у Алису тут встречу. Но это ничего не меняет. Цели мои изменились. И сейчас-то я точно знаю, чего хочу. Не упускать то, что когда-то потерял, не собираюсь. Также собираюсь выяснить у Алисы еще один момент. Задумался я над этим, пока полдня траву косил. Даже удивился, почему мне эта мысль сразу не пришла. Все-таки физические занятия на свежем воздухе прочищают мозги и позволяют взглянуть на некоторые вещи под другим углом».